Как поп работников морил. Вот в некотором царстве, в некотором государстве, Именно в том, в каком мы живем, жил один мужик. У него было три сына, два умных, а третий дурак. Жили очень бедно. Отец посылает сыновей. «Идите хоть в работники один, дома делать нечего». Сыновья собрались, ни тому, ни другому не идти в работники. Перетолковали, сдумали жребий кинуть, кому идти в работники. Кинули жребий, досталось Большаку брату идти в работники. Большак брат справился и отправился в путь-дорожку. Поступил в работники к папу, тот его ничем почти не кормил, проморил зиму, ушел Большак. На другой год отправился к попу средний брат и торчивать с голоду не помер. Настала очередь меньшему брату идти, Ивану-дураку. Вот он снарядился и отправился в дорогу. Вышел, навстречу падает поп ему. — Далеко ли, добрый человек, идешь? — спрашивает поп. — Иду себе место искать, — говорит. — Ну, наймись ко мне в работнике. — Ну, а сто рублей дашь? Я и жить стану, — говорит. — Ну, станешь, так садись в сани и поедем ко мне. Сели в сани и поехали к попу. Приехали к попу. Поп чаем напоил, ужином накормил. — Ложись спать, — говорит, — утром ехать за сеном. Утром поп будет работника. — Вставай, надо ехать. Сам чаю напился, сад завтракал, а работника не кормит на дорогу. Работник запряг пару лошадей. — Ну, садись, батька, поедем. Сели и поехали, выехали из-за поле. Батька, — говорит, — я веревки забыл, нечем все завязать. — Эх, кай ты чудак, еще хорошо, скоро вспомнили. Беги, я подожду. Иван, дурак, прибежал к попадье. — Матка, давай скорее белорыбник и бутылку вина поп велел дать. Попадья сейчас же подала. Работник побежал. — На веревке, батька, теперь есть чем все вязать. Верст сорок проехали. Наклали они возы, завязали, поехали домой. Сумерилась, а еще вер сорок ехать домой. Иван, дурак, на возу выпивает из бутылки и белорыбником закусывает. Попа говорит Ивану, дураку, — Ваня, гляди, есть дорога направо, как бы ложь туда не сбрела, а я дремлю. Ладно, батик, поезжай, я усмотрю эту дорогу. Ваня идет и смотрит эту дорогу. Увидал дорогу, вскочил с воза и отвел лошадь в сторону по той дороге, покой не надо было ехать. Проехали они по этой дороге верст пятнадцать. Потом попроснулся, осмотрел место и видит, что в сторону едут неладно. — Ваня, ведь мы неладно едем. А я, говорит, почем знаю, ладно или не ладно ведь ты впереди едешь, а я за тобой. — Экай, Ваня! — — Как я наказывал, что посмотри, дорога направо будет, а ты и заехал. Ишь, сам впереди, а я и заехал. Ну, стал быть, Ваня делать нечего. Надо ехать по этой дороге. Должна тут быть деревня недалеко, нужно в ней ночевать. Так, поехали дальше продолжать. Приезжают они в одну деревню. Пуп посылает работника. — Пойди. Просись ночевать вот у такого-то мужика. Работник побежал к дверям, видит, двери заперты. Сейчас большуха вышла, дверь отворила. Работник вошел и просит хозяина. — Пусти нас, пожалуйста, с попом ночевать. — Милость просим, — говорит, — ночуйте. — Да, пожалуйста, я вас прошу, попа уж мне кормите. Накормите, и он еще же шалеет. — Примолвите так. А садить не садите более, а если посадите, так не взыщивайте, если шалевать будет. Ну, ладно. Работник лошадей выпряг, поставил квоза. Вошли в избу, разделись поп и работник. Поужин ли не хотите ли, батюшка? Поп на ответ ничего не подает, а работник свернулся да и застал. Работник отужинал, как ему надо, а папусь с неловко, так. Примолвили и больше не садит, а есть очень хочется. Так работник отужинал, полез на палате и поп за ним. Работник захрапел, а попу не спится. Работника тычет под бока. Работник, ведь я есть хочу. Ох, мать твою, космоты лишь. и садили тебя есть не садился. Ведь не дома, где подья за руки садит. Погоди, я видел у большухих, каши шо и стоит. Пойди ешь. Поп сошел с палате и разыскал горшок. Работник говорит, чем я буду кашу есть, ложки мне не найти, и говорит. Ах ты, черт косматый, навязался, есть ему дал, и то спокойно дает. Засучи руки, ешь так. Поп загнел туда и руки, и ожог. А там мне каш была вар. Вот он забегал с горшком опять. Работник, ведь мне рук не вынять. Работника говорит, эш, лешу косматову навязала на меня, Всю ночь спокойно даешь своей кашей. Была ночь месячная, значит. Вон, говорит, у порога точила лежит, не горшком об него и руки -то. Эт поп разбежался, да как хряснь-то бы точила. А это лежал, не точило, а хозяин лысый спал, Поп об его лысину и ударил. Хозяин завопил. А поп вскочил да из избы вон, испугался. Тогда все хозяева вскочили за огнем. Хозяин кричит чего-то, работник кричит, куда поп девался. Не знаю, что и делалось здесь. Хозяева за работника. Зачем старика убили? А работник за хозяев. Куда попадели? Давайте папа А нет, сейчас схожу к Десятскому. Деревню собери, где хотите попа, давайте. Потом хозяева одумались. «Куда поп девался?» «Давайте, — говорит работник, — 300 рублей, все дело за мной, а нет, к десятскому пойду». Хозяева мялись, мялись, дали 300 рублей. Только не сказывай, что случилось. Так работник запряг лошадей и поехал с сеном домой. Попа нет, значит. Проезжая деревню, стоит попу. Пелевнюшки. Стоит из угла, выглядывает, Видишь, что работник едет с сеном, поп и спрашивает, а ты, Ваня, едешь-то? Я, говорит, косматый плут, уже во строге будешь сидеть, убил хозяина. Неужели его до смерти я, Ваня, убил? Да быть, до смерти, сейчас ладят за урядником ехать, протокол составлять. Не можешь ли, Ваня, как-нибудь это дело замять? 300 рублей давай, да за мной. а нет, к востроге сидеть будешь. Так поп согласился 300 рублей работнику заплатить, так бы замял это дело. Работник вернулся в деревню, постоял за углом, постоял немножко и идет назад. — Поезжай, батька, теперь ничего не будет. Поедем назад. Приехали домой. Поп сделался такой добрый, стал работников жалеть. Как сам садится чай пить, так работника садит. Ваня прожил зиму, семьсот рублей денег получил за место сотни. Приходит домой отцу и говорит, «Вот, тятька, на деньги, гляди, сколько заработал, не как твои два умные сына». После этого стали жить, поживать и добра наживать, и теперь живут хорошо.